Катя подвинулась и села на краешек дивана лицом к нему. Раньше всё было просто и ясно, и мне казалось, что так будет всегда. Но ну уж у меня-то точно. Пусть другие мечются, маются, сложности всякие выдумывают, а я кремень, скала, у меня всё отлично. Было есть и будет всегда. Так не бывает. Конечно, не бывает. Иглийб Звоницкий теперь уже знал это совершенно точно. Но сейчас отлипковое раздражение, которое стояло, казалось, в горле, его тянуло возражать. Не бывает, когда люди плохо стараются или мало стараются. Ты мало старался? Ну, видимо, да, видимо, мало. И всё потерял. Она ещё немного подумала. Должно быть, она поняла его как-то по-своему, услышала что-то другое, не то, что он сказал. Впрочем, люди всегда слышат не то, что им говорят. Даже самые лучшие, самые близкие, самые понятливые. Всегда есть возможность всё изменить. Вдруг странным бодрым тоном сказала Катя: "Вообще всё можно изменить, пока не идут финальные титры". Это я по телевизору слышала, и знаешь, это правда. Ты ещё будешь счастлив, особенно теперь, когда ты всё понял. Что я понял? Не понял, Глеб. Что был не прав в том, что моя семья отняла у тебя всё, включая самого себя. Она улыбнулась. И её улыбка, которую он не видел в темноте, была под стать её тону, абсолютно фальшивой и бодрой. У тебя всё будет хорошо, я тебе точно говорю. Тебе нужно только постараться. Ты же говоришь, что до сих пор старался плохо. Каждое слово, сказанное столь бодро и столь фальшиво, было кирпичиком, и они последовательно ложились в стену, которая вырастала между ними. Вот уже скрылась четверть картинки, а вот половина, а вот уже почти вся, оставив только одно незанятое гнездо. В него уже ничего невозможно рассмотреть, но пока ещё они слышат друг друга. Или верно говорят, что мужчины и женщины произошли с разных планет, вышли из разных галактик и вселенных. Они обречены на вечное непонимание, которое со временем лишь расширяется, как при слову той чёрная дыра, засасывая даже то, что раньше казалось простым и ясным. Как её понять? О чём она сейчас говорит таким странным, не настоящим голосом? Кроме того, Глеб терпеть не мог выражения всё будет хорошо. Что это значит? У кого будет хорошо? Кому будет хорошо? Вряд ли Катя Мухина точно знает, что хорошо для него, если речь не идёт о мире во всём мире, ибо это как раз для всех одинаково хорошо. Он ведь и сам иногда не знает, что именно для него хорошо. А то, что мерещилось ему долгие годы, всякие глупости, вроде той, что Катя создана для него, что только Егион и ждал, что только с ней только ради неё жил, может оказаться ложью, миражом, иллюзией, и никто не знает, хорошо это или не слишком. Тут Катя Мухина решительно встала с дивана. Полотенце, в которое Глеб был завёрнут, потащилось за ней, съехало с него, и он схватился за полотенце в испуге. и попросила светским тоном. Глаза закрой, я сейчас свет зажгу. Катя, вернись сейчас же. Я кофе сварю, и тебе на самом деле нужно ехать. Ты же не можешь? Катя, чёрт побери. Он резко потянул полотенце, на край которого она наступила. Катя не удержалась и брякнулась попой на диван прямо ему на руку. которая болела тяжкой тупой неотпускающей болью. Ой, прости. Тебе больно, да? Зачем ты меня дёрнул? Ты меня дёрнул? Вот я и Прекрати скулить, велел Глеб Званицкий. Что за манера? Ты постоянно скулишь. Я не скулю, растерянно возразила она, пыхтя и не слушая Он перегнулся через неё, неуверенно пытавшуюся слезть с его руки. Лучше бы она не пыталась, ей-богу. Ибо юрзанье это могло привести к необратимым последствиям, а им ещё нужно поговорить. И решительно зажёг торшер у дивана. Свет брызнул в разные стороны, попал в глаза, которые пришлось на секунду зажмурить. И чёрная дыра, завертевшись вдруг, пропала в его победственном сиянии. Когда глаза открылись, оказалось, что Катя глубоко несчастна, и щёки у неё горят пунцовым нездоровым румянцем. "Ну вот что", сказал Глеб, рассматривая её щёки. "Хватит выдумывать всякие глупости. Я ничего не понимаю в таких разговорах. Сейчас же говори, из-за чего весь сырбор?"